Глава 3. Таким образом, Фемида признаёт Александра Соколова виновным в создании ситуации, опасной для жизни граждан Шайн-Сити. В части обвинения в бугоне статья Дальше я уже слушал весьма и весьма отстранённо. Доморощенная адвокатишка дал мне вполне ясный и возможный расклад, и гад такой оказался прав. Всё то, что мне шили, было отменено за недоказанностью. Даже машина, которая попала в аварию и из которой я вылетел с пассажирского сиденья, и та была удивительно похожей на копию угнанного мустанга. Куда делся настоящий бензиновый монстр и украденные легендарные сокровища, ещё предстоит выяснить следствию. Искусственный интеллект же затребовал направления имеющихся материалов в отношении меня и провёл быстрый безопеляционный суд. Виновен в том, что не остановил потерявшего страх водителя Создал угрозу жизни полицейским, когда машина врезалась в перекрывшие дорогу электромобили стражей правопорядка. Не выполнил законные требования об остановке. Мог ли я все это сделать, чтобы не нарушить закон? Неизвестно. Так как ничего не помню. А раз так, то не могу доказать свое желание не нарушать закон. Да и детальный разбор с камер полицейских дронов, облепивших машину после тоннеля, подтвердил, что я ехал, даже не пытаясь как-то повлиять на водителя. Хрень какая-то. Камеры же в тоннеле оказались повреждены, как и ожидалось. Таким образом, Соколов Александр сохраняет за собой статус гражданина Шайни-Сити. Его социальный рейтинг подлежит аннуляции и возвращается к базовой отметке в одну единицу. Искусственный интеллект Фемида напоминает, что получение социального рейтинга 0 ведёт к автоматическому присвоению статуса асоциального элемента с направлением на принудительные работы. Получение статуса асоциального элемента 3жды в течение 6 месяцев лишает вас права гражданства, и вы подлежите выдворению за пределы Шайнт-сити в одно из государств, подписавших меморандум о отверженных. Обращаем ваше внимание, господин Соколов, что в случае получения Департаментом внутренней охраны Шайнт-сити новых подробностей в отношении рассматриваемого дела, может быть назначен его пересмотр в срок не позднее 24 месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Решение искусственного интеллекта Фемида принято и может быть обжаловано сторонами в течение всё тех же 24 месяцев. Стоимость подачи апелляции вы можете узнать в онлайн-канцелярии. По причине присвоения минимального социального рейтинга господину Соколову предсуждается серия лекций об опасности и недопустимости асоциального образа жизни. Завтра в 8:00 вам необходимо прийти в любой ближайший социальный центр, блок А. Для работы над восстановлением социального рейтинга. Ваш новый адрес проживания согласно вашему социальному рейтингу будет отправлен на ваш персональный идентификационный микрочип. Мы желаем вам скорейшей социализации, господин Соколов. Сука ты, а не Фемида. Со злостью подумал я, в один момент став самым одиноким человеком в городе. Всё. На сегодня, по крайней мере, я на хрен никому не нужен. Пойду в свой новый дом. Устал я стоять. Спина так и норовит прострелить болью, скрутить тело в приступе, позори меня на глазах этих напыщенных индюков в деловых костюмах. А ведь выданные лекарства и обезбол рассчитаны максимум на неделю. М да. Не такое жилище ожидал увидеть, размышлял я вслух, находясь один на один со своей заваженной однушкой с совмещённой кухнойным блоком и туалетом в однотипном гиганском жилом доме. 1 2 3 1 2 3 4 Примерно 10-12 м2 Интересно было бы посмотреть на квартиру, в которой я жил раньше. Я дошёл до дома, выданного мне безликом в серо-красном жилете и синих штанах в резиновых тапочках, сделанных под галоши. Опять же, этот ультрасовременный вариант сезонной рабочей одежды подогнали мне в больнице в счёт моего кредита. Получено уведомление от искусственного интеллекта Социальная поддержка. Желаете ознакомиться? Ну-ка, удиви меня. В рамках программы социальной поддержки к вам отправлена грузовой такси с вашими личными вещами из предыдущего жилого модуля. Ориентировочное время прибытия 32 минуты. Ох, ну хоть что-то. Ладно, что там у нас? Несколько квадратных метров застрянных предыдущим жителем. Пока действует обезбол, надо привести всё в порядок. Надеюсь, постельные доставят Потому что на этом я спать точно не смогу. А на химчистку у меня нет ни бонусов, ни лишних очков рейтинга. Разговаривал я сам с собой. Оказалось, что полчаса слишком мало для уборки крох на угловом модуле. Слишком он был засыран. 15 минут я выковыривал мусор из самых неожиданных мест и за отсутствие пакетов приспособился носить его к утилизатору в руках. Со счёта сбился, сколько ходок совершил. «Правильно разделяй мусор в течение недели и получишь бонусное очко социального рейтинга. Береги планету!» — гласило объявление над мусоркой утилизатором. Судя по содержимому, местные забили огромный болт на этот социальный мотиватор, призывающий к экологии. «Ну, а мне все равно делать нечего. Почему бы и не позаботиться?» «Чем больше ходок по узким и петляющим коридорам я совершал, тем больше во мне бушевала злость. Кто был тот ушлепок, что жил здесь до меня?» Увидел бы, зубы выбил. Чего я только не утилизировал за это время. Проще всю внутрянку модуль сжечь. А ведь мне ещё и помыть её желательно. Хоть бы одна тряпка или средство для чистки попались. Нет, хрен там. А вот коллекция извращённых постеров, вызывающих тошноту, а не возбуждение, была всюду, даже в холодильнике. С покуха, Алекс. Сейчас вещички вес врача из твоей прошлой жизни приедут. Там наверняка будет что-то нормальное. Динь-динь!» Заиграл звонок, но на допотопном визоре картинка не появилась. Все ясно, сломан. Я нажал кнопку, открыл дверь и вышел в коридор, ожидая, пока лифт доедет на мой фешенебельный 18-й этаж с видом на точно такой же муравейник, расположенный в пяти метрах от моего нового дома. Меня поселили в самый высокий, 33-этажный склеп для проживания тысяч граждан 54-го района. но это не помогло, и солнечным светом здесь даже не пахло. Выполняло окно скорее декоративную функцию. Даже воздух свежий впустить в заперженный модуль через него нельзя. Открывалась только крохотная форточка в душевой. Вытяжка вроде стояла рабочая, по крайней мере, что-то там у нее шевелилось после включения. Блин, не могу. С самой выписки и суда ярость так и клокочет в венах. Двери лифта открылись, и ко мне на этаж вынесли несколько десятков разного размера коробок и ящиков, а также два шкафа, которые даже при всём желании я бы не смог вместить в моё новое жильё. Коробки же займут 2/3 помещения. Александр Соколов да кивнул, я ломаю голову над вопросом. Ну и что мне со всем этим счастьем делать? Подпишите, пожалуйста. Протянул мне планшет усталый мужчина в форме службы доставки. Пока я водил пластиковой ручкой в планшете, мне на имплант пришел запрос на право воспользоваться электронной подписью. Согласился, чего уж там. Решил не терять времени, а бейсбол не вечный, и принялся перетаскивать коробки поближе к двери. Туда же с огромным трудом дотянул и два деревянных шкафа, расположив их между моим 1017-м модулем и соседними, 16-м и 18-м. Как раз ширины в полтора метра между дверями хватило для этих шкафов. Продать бы их! Вот только доступа к сети, как и персональных устройств вроде смартфона или ноута, да даже захудалого планшета у меня нет. А подключение к сети стоит 5 единиц социального рейтинга. Это какая-то хардкорная игра на выживание. Пожаловался я вслух моим многочисленным соседям и продолжил уборку. На пятой коробке с надписью ванная мне повезло. Я достал таки чистящее и моющее средство, ну и щётку с тряпкой. Что-то уже немаловажно. Так в заботах прошёл весь день. А вечером с работы нахлынули соседи, с которыми мне удалось договориться о продаже шкафов. Один согласились просто выкупить за два очка социального рейтинга, а второй обменялся на две полки уже приготовленной жиратвы и полмешка картошки с сеткой лука и морковки. Явно продишевил, но для меня вопрос еды актуальнее, чем этот шкаф. Всё равно просить продать некого. Всем плевать на очередного неудачника. Закончив перекладывать продукты в холодильник, погрел в так и не почищенный в микроволновке какие-то странные на вид и цвет макароны. Кислом не пахнут, уже хорошо. Шансы отравиться уменьшились. Закончил осмотр коробок я глубокой ночью и уставший завалился спать. Треть от общего числа коробок по итогу занимала специализированная литература, ещё треть одежды и всякие домашние приспособления спорного назначения. Зачем я их покупал, непонятно. Половину из них даже назвать не смог. Какая-то часть была с вещичками для ванны и кухни, еще часть со всяким хламом, который и выкинуть жалко, и распаковывать нет смысла. Надо найти доступ в сеть, пару очков социального рейтинга и работающий гаджет, чтобы заняться продажей ныне ненужного хлама. Повезло мне с тем, что в счет кредита очки СР списываются по понедельникам, и есть возможность чуток накопить и использовать по своему усмотрению. Самое главное в этом вопросе – не опаздывать с ежемесячными платежами. У меня мои 5% годовых вышли в целых 22 очка социального рейтинга в месяц. Это, по идее, 22 дня нужно идеально отпахать. Не халтуря и не болея. А я тот еще инвалид. Бесит меня этот город. О, шкатулка. Что тут у нас? Запонки, зажим для галстука, серебро или платина? Ну да, ну да. Платина. Раскатал губу. Что тут ещё есть? Нашёл электронный будильник и завел его на 6:00 утра. Спать осталось всего ничего, каких-то жалких 4 часа. Это если я уснуть с болями смогу. Остальные вещи пусть побудут пока в коробках. Завтра идти в социальный центр на работу устраиваться и проходить реабилитацию, пока занимался вскрытием коробок. Через довольно тонкие стены достаточно наслушался об этом центре и этой процедуре от соседей. Не я один тут такой, скатившийся в яму. Адрес бы ещё найти, хотя пофигу. Завтра у крикливых соседей спрошу. А сейчас отдых и восстановление на чистом постельном белье. Кайф. Просто кайф. Утром до социального центра пришлось добираться своим ходом. Городской общественный транспорт доступен лишь гражданам с 15 очками социального рейтинга, да и то лишь две поездки в день. Узнал я это слишком поздно, поэтому уже практически вбегал в соццентр без двух минут до назначенной встречи и стал лихорадочно искать блок А. Рядом пронёсся молодой парень, одетый как в небрачный сын неоновой вывески, и я непроизвольно задержал на нём взгляд. Артур ИК, социальный рейтинг 26. О, коллеги, судя по всему. Взгляд поднялся к потолку, где обнаружилась голограмма с указателями. Благой мой, блок был первым. Я водя в него обнаружил длинную очередь плохо пахнущих и не всегда трезвых людей. Там же у виртуального табло стоял светящийся как гирлянда парень и тыкал в экран. Проследил за ним и обнаружил меню, в котором моментально выбрал свой пункт: регистрация, перерегистрация в социальном центре. На прием в кабинет 1146 я попал лишь спустя полтора часа. Слишком много кабинетов, слишком много посетителей. Входов в блок А оказалось множество, и возле каждого стояли терминалы. Иконка с талончиком показывала, что я 869-й в очереди. Но слава местной бюрократии, очередь рассасывалась быстрее, чем подходили новенькие. Из разговоров местных удалось почерпнуть много нового. Так, например, я узнал, что сюда приходят лишь две категории граждан. Те, кто стоят на особом контроле и таким образом они отмечаются, демонстрируя желание встать на путь исправления, и те, кто впервые регистрируется. Под особый контроль попадают все, у кого SR меньше 40 единиц. То есть здесь же происходит распределение на работу и выдаются инструменты. Правда, в другом корпусе, но это уже мелочи. Когда получаешь 40 единиц от рейтинга, ты становишься на испытательный срок выбранной профессии. Её помогают определить тут же в блоке N. Узнал я и примерный уровень вознаграждения за работу. В день получали 1-2 очка ESR. Еду подвозят на объект те, кто выбился из рейтинга 40 с плюсом. Бывают дополнительные и более сложные задания, за которые начисляют бонусные очки. Иконка загорелась зелёным, и я оказался на жёстком и неудобном стуле в кабинете, рядом с крючкова nose мужиком со злым уставшим взглядом. Слегка глянул на его социальный рейтинг, оказавшийся ниже ожидаемого. Гарри Милт. Социальный рейтинг 146. Я уже, если честно, перестал рассматривать рейтинги снующих туда-сюда людей. Только лишь тех, с кем предстоит общаться. Так, Александр Соколов. Странное у вас личное дело. Сейчас к вам на почту придёт регистрационная форма. Пожалуйста, подпишите её. Вы впервые в нашем социальном центре. Да, мистер Милт, ответил я, сдерживая несколько десятков вопросов, роящихся в моей голове. Значит, смотрите. Смена начинается в 9:00 утра. К этому моменту вы должны получить распределение и рабочую одежду и отправиться к транспортному блоку ТА. Когда приедет ваш транспорт, вы получите уведомление. Посадка занимает 5 минут. Не успеете считайте, что день прожид зря. Да, и как видите, очереди здесь не маленькие. Так что советую приходить пораньше, иначе рискуете не успеть. Смена длится 8 часов. Имеется перерыв на обед. Вечером вас доставят обратно, где вы можете бесплатно получить ужин в блоке 14К. При наличии подработок вам придёт уведомление на ваш персональный идентификационный чип. Мы его, не знаю, в курсе ли вы, называем пич. На мой чип, который здесь принято называть задом наперёд либо по аббревиатуре Что оказалось одним и тем же. Пришло соглашение. Вариантов у меня немного, если не хочу лишиться гражданства. Чип был имплантом в районе основания шеи, располагался между лопатками, и, как я понял, являлся одновременно и идентификатором, и основой для базы знаний, прогоняемых в учебном центре. Так, вижу, у вас сбой в базе данных навыков. Травмы головы не получали? Получал. Понятно. «На сегодня я вашу норму отменяю. Завтра приходите без опозданий. А сейчас отправляйтесь в центр обучения для разблокировки засбоивших программ и баз знаний. Он находится через дорогу от главного входа в наш социальный центр. В зависимости от предустановленных баз на это может уйти и весь день, так что...» Оказавшийся не таким уж и злым, как выглядел на первый взгляд работник, на мгновение задумался. «Так, у нас тут проблемка». Моего разрешения не хватает для отмены обязательного вечернего занятия в группе для потенциально опасных социальных элементов. Это для тех, кто подошёл слишком близко к грани становления асоциальным элементом. Кстати, он проходит здесь же, с 7 до 8 часов вечера, каждый день. Вам судебный искин предписал обязательные посещения. Подождите секунду, я свяжусь с начальством. Он откинулся в кресле, введя меня в состояние смятения. Какие ещё занятия в группе? Кружок анонимных социопатов? Блин. Надо было внимательней слушать судебное решение. Сэр, проблема со социальным кружком. Да, сэр, судебное предписание. Вот в чём проблема, сэр. Не могу допустить до работ до разблокировки базы знаний мистера Соколова. Нет, сэр. Да, сэр. Секунду, сэр. Переслал, сэр. На том конце виртуального провода некая шишка погрузилась в моё личное дело, и на минуту воцарилась тишина. Спасибо, сэр. Хорошего вам дня, сэр. Крючка нос вернулся ко мне, перестав пялиться в светло-голубой потолок. Видно, для него это обычные хлопотные будни. Между тем, на мой пич пришло уведомление с подтверждением резолюции от искусственного интеллекта Фемида Контроль. Сколько тут этих искусственных интеллектов? В каждой отрасли по нескольку. Там сообщалось и о выдаче персонального задания с обязательным исполнением сегодня. Иди туда, не знаю куда, узнай там то, не знаю что. Клерк закончил волокиту и пожелал мне хорошего дня, намекая на необходимость покинуть кабинет. Выбирался я из здания намного спокойней, чем входил в него. Во-первых, многотысячная толпа исчезла. Во-вторых, я стал ориентироваться в голографических настенных надписях. которые до этого выглядели для меня как китайские иероглифы для жителей диких африканских племен. Сейчас, после получения информации, все стало довольно-таки структурировано и логично, даже гармонично смотреться. Пять минут и я входил в куда более дорогое и вычурное здание обучающего центра, выглядящее как наследие постмодернизма, переплетенное с больной фантазией любящего кривые углы архитектора. Здесь я зарегистрировал свой визит и был приглашен в один из кабинетов. Даже очереди отсутствовали, а голограммы стрелок направления появлялись, взаимодействуя с моим пичем по мере продвижения по широким коридорам центра. «Добрый день. Ну и что вам нужно?» Поприветствовала меня мадама с накрученной прической а-ля одуванчик, возраста, уставшей от жизни матери троих детей. «Сам не знаю. Задание его дали. Даже один СР пообещали за выполнение». «И что ты от меня хочешь?» Устала оторвала она глаза от своего смартфона. Удивительно, как при современных технологиях эта штука выжила. Но факт остаётся фактом. Новые модели как штамповали, так и штампуют каждый год десятками. Может, внутренний интерфейс ограничен и не даёт возможности совмещать те многие функции, что несёт в себе смартфон без понятия, но обязательно выясню. Конкретно от вас или от вашего центра? Раздражённо ответил я вопросом на вопрос. по умничеем ещё. Сама знаю, раз такой тупой, что не можешь своими словами сказать, что ты тут забыл. Завелась она и, прикрыв глаза, отправилась в недра интерфейса. Запрос соединения от я не стал кочевражиться и подтвердил запрос. Быстрей начну, быстрее свинчу. Ага, слетели предустановленные базы данных. Бывший ветеринар. Многовато у тебя исходников непонятных. Да ещё и не весь функционал интерфейса открыт. Дуй давай в капсулу. Начнём восстанавливать понемногу. Над одной из дверей, ведущих в соседнее помещение, зажглась голографическая зелёная лампочка, и мне не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в гостиприимный, раскрывшуюся дверь. Надеюсь, ты не голодный и не страдаешь от клаустрофобии. До окончания восстановления покидать капсулу ты не сможешь. Ого, какой у тебя большой, вытаращила она глаза. Чего? Я аж ушам своим не поверила. Говорю, объём доступный для нейрочипа по памяти запредельный, очень большой. У директора нашего центра и то меньше будет, а ведь он доктор наук. У таких людей доступная для поверхности воздействия на память нейронная связь с чипом выше 99%. А ты и его общеголял. Да уж. Это точно на весь день затянется. Ну ладно, ложись поудобнее, перудит. Я запущу процесс, и можешь наслаждаться. Старайся не отвлекаться. Это поможет лучше усвоить информацию. В общем, будь внимательным. Если вдруг у тебя возникнут трудности или закончишь раньше времени, активируй голосовой вызов персонала центра. Вот инструкция выслана на твой пич. Мадам закрыла крышку капсулы, убедилась в том, что я лёг на ложе. Под моим имплантом на спине загорелась зелёная область контакта, которую я смог увидеть в отражении пластикового кокона, накрывшего меня с головой. Очень странное ощущение. Представьте, что вы находитесь на экзамене, абсолютно забив на подготовку к нему. И тут вы начинаете пазл за пазлом вспоминать обранённые на занятиях слова преподавателя, отдельные строчки конспекта, близкий по духу статьи в интернете. Шаг за шагом ваши знания в этой области насыщаются, и вот уже спустя мгновение вы вспомнили всё, что знали по теме. А знали вы, как оказалось, всё. Удивительно. особенно в визуализации знаний. Мое зрение исчезло, а картинку перед глазами полностью принялся контролировать имплант и пич. Когда я отлежал все тело, попытался сдвинуться, но хренушки. Не представляю, когда именно, но мои руки, ноги и тело были крепко-накрепко присоединены ремнями к капсуле. Воздух при этом был приторно-сладким, щекотал нос и каким-то непонятным образом расслаблял. По крайней мере, навигаться вставать и идти куда-то мне совершенно не хотелось. Лень цанакатывала с каждой секундой всё сильнее и сильнее. Тело становилось вялым, но мозг всё так же бодренько подмечал происходящее. Набок бы перевернуться неплохо. В левом нижнем углу были две строчки информации. Первая показывала процент загрузки, в моём же случае восстановления. Вздумай я всё это изучить с нуля, заняло бы куда больше времени, чем один неполный день. Вторая строчка показывала таймер с обратным отсчетом. И чем больше я сосредотачивался на обучении и запоминании информации, тем быстрее шла загрузка и отсчет времени. Двадцать минут спустя я закончил восстановление базы знаний «Основы гражданского права и социального взаимодействия Shine City». Мне был предоставлен доступ для выбора следующей базы знаний. Ранее зашифрованные названия приобрели вполне себе читаемый вид, и мне предстояло выбрать новую. Что? Что? Чего? Я что, уснул таки в этой капсуле? Это что за сон такой? Эй, Саня, проснись. Выберите следующую базу знаний для восстановления. Восточные боевые единоборства, Западные боевые единоборства, Другие боевые единоборства, Подрывная деятельность и работа с взрывчатыми веществами, Террористическая деятельность, Контртеррористическая деятельность, Взлом виртуальных серверов и сетей. Обход и взлом систем электронной защиты. Работа с холодным оружием. Работа с лёгким огнестрельным оружием. Работа с тяжёлым огнестрельным оружием. Работа с экзотическим оружием. Искусство эффективного передвижения. Контроль и чтение эмоций. Работа с системами слежения. Хаккинг персональных данных. Базовая кибернетика. Протезирование. Соционауки. Искусство вязания. Ветеринарное образование. Экстремальное вождение. Зашифрованный информационный пакет номер один. Доступ заблокирован. Зашифрованный информационный пакет номер два. Доступ заблокирован. Автоматический выбор будет произведен через 22 секунды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА